«Вы будете сумасшедшим, если доверитесь ему», — сказал Эндрю. «Он заведет вас в засаду. Не очень-то я верю в его ненависть к разрушителям, хоть он и предупредил меня однажды о них. И все-таки я не верю их породе». Дункан, не глядя на Эндрю, спросил у Снупи. «Откуда же взялись разрушители? Каково их происхождение?» первые они появились 20 тысяч лет назад, а может и раньше. Так говорится в наших легендах, а наш народ заботится о том, чтобы они переходили от поколения к поколению без всяких изменений. Поначалу разрушителей было очень мало, и в те времена у нас была возможность узнать, что это за народ. Видя, какое они творят зло, мы могли защищаться. Но каким образом они появились, откуда они пришли? Говорили, что разрушители пришли с неба, другие считали, что из-под земли, где были заключены, но то ли разбили оковы, то ли вышел в их наказания. Но ведь они не могут принадлежать к одной расе. Я слышал, что все они разных форм и размеров. Правильно, это не раса. Это рой. Не понял? Рой? терпеливо повторил Снупи. — Вы что, не знаете, что такое рой? — Он говорит на своем языке, — вмешался Эндрю. — У него много таких слов и понятий, что человеку и не разобраться. — Ладно, оставим это, — сказал Дункан. — Важно то, что он сообщил нам. — И вы собираетесь поверить ему? — Я склонен к этому. Во всяком случае, для нас важно то, что он скажет. «Я могу показать вам наиболее безопасную дорогу», — сказал Снупи. «Я могу нарисовать вам карту. В одном из пределов есть пергамент и чернила». Снупи пошел к пределу. Дункан за ним. Конрад занял свое место рядом с Дунканом, а Эндрю недовольно тащился в арьергарде. Снупи скарабкался на стол, и перебирал своими неуклюжими пальцами листы пергамента, пока не нашел такой, где оставалось чистое место. Он аккуратно разложил его на столе, сунул перо в чернильницу и вывел букву x «Мы здесь», — сказал он. Потом он указал на x «Это путь на север». Он сделал стрелку. «Вы идете отсюда, прямо на юг». Вниз по долине, чуть-чуть к западу. Вы пойдете под хорошим укрытием. Не спускайте глаз с холмов. Там могут быть часовые, но они вряд ли нападут на вас. Скорее всего, просто сообщат о вашем пути. Милях в сорока отсюда поток, впадающий в топь. Заболоченная почва, тяжелая растительность. «Мне это не нравится», — заметил Конрад. Вы пойдете по левому краю топи, где будут высокие утесы, между ними и болотом узкая полоса. Мы можем попасть в болото. Там может негде и встать. Они не пойдут через болото на вас, а утесы высокие и неприступные. На них вы, конечно, не взберетесь, но и никто не сможет перевалить через них. Там могут быть драконы. Гарпи и прочее летающая нечисть. Снупи пожал плечами. — Их немного, и вы их перебьете. Если они сделают вылазку на земле, то это будет либо спереди, либо сзади и на узком фронте. Обойти вас сбоку они не смогут. — И это мне тоже не нравится, — вздохнул Конрад. — А нет ли другого пути, мистер Гоблин? — Есть. Намного миль длиннее, а главное — тяжелый путь. Вверх да вниз, по холмам, легко заблудиться. — Но здесь очень уж опасно. — Опасно, да. Но они не предполагают, что вы пойдете этой дорогой. К тому же, если вы выйдете ночью, держась под прикрытием... Дункан покачал головой. — Здесь нет безопасных путей, — сказал гоблин. Во всей разоренной земле. «Если ты там бывал, Может, ты пойдешь с нами?» Спросил Конрад. «Спаси нас, Христос!» Запротестовал Дункан. «Отшельник, дух, гоблин! Мы становимся армией!» «Я принимаю опасное предложение!» Сказал Снуфи. «Я пойду с вами. Рискну своей шеей. Заодно с вашей». Дункан согласился. «Хорошо». Я принимаю твое слово. Идя с вами, я только показываю свою веру. Ниже этой дороги, между топью и утесами, вы найдете глубокое ущелье, пролом в утесах, идущий через калмы. Расстояние небольшое, пять миль.